На плече у того, кто сидел напротив нее, был набит питбуль. Татуировка хищной собачьей морды со скаленными клыками и злобным взглядом. «Милый песик!» – попыталась улыбнуться Леночка, но получилось как-то не очень. Она уже потеряла счет времени, но боялась взглянуть на часы. Слишком уж этот жест выдавал ее нервозность. Ей казалось, что на нее все смотрят что со всех сторон тянутся к ней жадные маслянистые взгляды, усмехающиеся рожи с гнилыми зубами, мускулистые руки, татуированные предплечья, подтяжки и берцы, запах перегара и пота. Словно какая-то огромная копошащаяся масса окружила ее и медленно стягивала кольцо, словно гигантский удав, подбираясь все ближе и ближе. «Черт, ну где же там Багира?» Чтобы хоть как-то отвлечься, она принялась разглядывать татуировки на окружающих. У того с питболем на плече был еще большой мальтийский крест, а у его соседа цифры 14 дробь 88 и еще какая-то эмблема со скрещенными гранатами. Сам же вожак щеголел многочисленными славянскими рунами по всему телу, смысл которых Леночка не знала. — Ты чего дрожишь, малая? — Мы тебе ничего плохого не сделаем, — хмыкнул один из них. — Ага, только хорошее похабно осклабился другой. Остальные заржали. Лена отвернулась. Сидящий с той стороны молодой скинхэт с немалой долей бравады рассказывал, как они в прошлый раз проучили кавказцев, демонстрируя при этом здоровенную пряжку ремня и цепь с джинсов. Из его истории получалось, что они вдвоем с каким-то колючим разогнали чуть ли не толпу чурок, которая попалась им навстречу. Окружающие посмеивались. Нам, хорохорящимся салагой, которого почему-то называли Карлан, но не противоречили ему. Видимо, никому не хотелось спорить, когда назревает забава получше. «А ты вообще как к черным относишься?» спросил кто-то у Лены. кавказцам что ли?» «Да, как-то не очень», неуверенно промямлила она. «Верно, понаехали тут. Наши места рабочие занимают, наркотой торгуют, вся грязь от них. А еще на наших девушек покушаются». «А у тебя есть девушка?» недоверчиво переспросила Алисенок. «Да я не в том смысле на наших, это на русских, нет бы своих обезьянок трахали. Но они к нашим лезут, и те дуры, что с ними связываются, потом рожают от них расово-неполноценных детей. А те появляются на нашей земле и имеют наглость считать ее своей, верно я говорю?» «Ага, вот-вот, правильно», — послышалось с разных сторон. «Поэтому, если какой-то чурка хочет приспать с белой женщиной, мы должны это предотвратить. Его отмудохать, а девушке объяснить, что так нельзя». «И сами ее!» — хмыкнул кто-то из-за спины Леночки. Вокруг заржали. «Блин, ну где же Багира?» Лена нервно откинула с лица выбившуюся из прически прядь волос. Украдкой бросила взгляд на свои пальцы, те заметно подрагивали. Поспешно спрятала руки в карманы джинсов и вымоченно улыбнулась. «А подружка-то твоя не едет, да? Кинула тебя?» — спросил тот самый с петбуллем на плече. «Время ведь уже почти». Хреновая подружка оказалась. Не то, что у нас настоящая мужская дружба. Мы всегда за своей горой. И с другом поделимся, хохотнул другой. Ага, с каждым, но по очереди. Заржали вокруг. Или вместе. Помните, как в тот раз рыжую? Черт, погира ну где же ты? Беспомощно оглянулась Лена. Время и правда подходило к концу.